Глава 32. Доктора говорят, что стресс для Алекса смертельно опасен. Поэтому теперь я прихожу к нему только когда он спит. На третий день меня к нему не пустили, объяснив это тем, что он сам об этом попросил. Сказал, что ему нужно время для восстановления. Я спорить не стала. Попыталась найти в его просьбе хороший знак. Возможно, он не хочет, чтобы я видела его в таком состоянии. В этот же день я уехала домой. А еще через два дня... Алекса перевели из реанимации в палату. Несмотря на то, что видеться со мной он не хочет, я безмерно счастлива. В каждом телефонном разговоре с лечащим врачом я слышу хорошие новости. Грозовой идет на поправку, но после лечения потребуется курс реабилитации. По прогнозам это займет не менее полугода, и только после этого он сможет вернуться в строй. А куда Катерина делась? Опускаясь в кресло напротив бабки, спрашиваю я. Новую горничную я заметила несколько дней назад и решила, что ее наняли в помощь Люси и Кате, но последняя мне уже давно на глаза не попадается. «Я ее уволила», — выдает она, пыхнув на меня табачным дымом. «Уволила? За что?» «Не нравилось». «Я подозрительно щурю глаза. Что-то подсказывает мне, что неспроста это увольнение произошло именно сейчас». Че ты, Зенки, пучишь?» «Ты ее из-за Алекса уволила?» «Ты же знаешь, что они спали?» «На чужой вершок не разевай роток», — стряхивая пепел, отвечает пословицей. «Нахрена тебе крыса в твоем же доме?» «Я рада, конечно, но как на это отреагирует Алекс? Не подумает ли, что я воспользовалась его состоянием, чтобы избавиться от этой девицы?» «Он про нее даже не вспомнит», — словно прочитав мои мысли, уверенно проговаривает бабушка. «Хорошо, если так». Мне бы не хотелось выглядеть в его глазах хуже, чем я есть на самом деле. Я и так постаралась испортить о себе мнение. Теперь уж и не отмыться. — Кресеныш не объявлялся? — Нет, — качаю головой. Он же не самоубийца. — Все, прошла любовь, — скрипуче смеется она, туша сигарету в пепельнице. — Прошла. Тогда, восемь лет назад, после предательства Марка, я была раздавлена. Своим предательством он раскромсал меня на куски и оставил истекать кровью. Я не хотела жить, билась в агонии, а потом утонула в депрессии. Чтобы не сойти с ума, я пыталась найти ему оправдание. Мне виделся в его поступке глубокий смысл. Я копалась в себе, анализировала его поведение, все искала первопричины произошедшего. В глубине души я надеялась, ждала, что он приедет ко мне и расскажет всю правду, объяснит, почему был вынужден так поступить. Но вот он и приехал, и ничего не случилось. Восемь лет его совершенно не изменили. Он остался таким же великовозрастным шалопаем, каким и был. Безответственным, недалеким, поверхностным. Дура. Кажется, я искала глубину в обычной луже. Искала смысл там, где его никогда не было. Зато теперь я могу с уверенностью сказать, что вылечилась от него навсегда». «Жаль, что поздно». «Думаешь, есть у нас шанс еще?» Спрашиваю робко. «А ты не спрашивай. Ответ тебе не понравится». Я подавленно молчу. Встаю, медленно прохожусь по круглой гостиной, рассматриваю висящие на стене черно-белые портреты. Не знаю, что меня здесь держит. Наверное, надежда, что бабка сейчас пояснит свои слова. Но та, отвернувшись к окну, упрямо молчит. «Ладно, спокойной ночи». Целую морщинистую щеку и иду к себе. Но, проходя мимо кабинета дяди, невольно останавливаюсь. Оттуда слышатся голоса и довольный смех Митрича. Стукнув два раза, просовываю голову в щель. — К вам можно? — Заходи, — добродушно разрешает дядя. — О, Ирмочка! — восклицает изрядно выпивший крестный. — Заходи, красавица! Вина налить? — А есть повод. заинтригованная прохожу внутрь кабинета и с ногами сажусь на диван. «Есть!» «Какой?» Затаив дыхание, жду новостей от Алекса. Он поправился. Его выписывают. Он хочет меня видеть. Наша Валентинка улетела в Израиль. «Шумов?» хреново ему совсем», — поясняет дядя. Полетел помирать в израильскую клинику. Глядя на их довольные лица, я тоже натягиваю на лицо улыбку, пряча за ней свое разочарование. «Новость действительно хорошая». Дело об аварии на серпантине не сдвинулось с мертвой точки. Регистратор в машине Антона оказался нерабочим. Свидетелей на трассе в момент схода с нее автомобиля не было. К тому же, как узнал Митрич, в крови самого Антона нашли наркотики. Подтвердились слухи о том, что он употреблял. Распространять информацию о том, что столь высокопоставленный служитель закона был наркоманом, власти не стали. А в официальной прессе объявили о том, что авария была несчастным случаем. Водитель не справился с управлением на опасном участке дороги. Если Валя прилетит обратно в цинковом гробу, можно будет вздохнуть с облегчением. Отметив эту новость бокалом виски, мужчины переходят к обсуждению дел на новом месторождении. Они продвигаются, хоть и не так быстро, как хотелось бы дяде. Почти каждый день в разговорах он сетует на то, что ему не хватает грозового. Пока он был в строю, полностью контролировал все нефритовые карьеры, Охранное агентство и решал вопросы с таможней. Сейчас же дяде приходится все чаще привлекать Митрича, отвлекая того от своих непосредственных обязанностей. Допив виски, дядя зевает и встает с кресла. Проходя мимо меня, ласково треплет макушку. «Спокойной ночи, дочка!» Отвечаю ему тем же, дожидаясь, пока за ним закроется дверь и поворачиваюсь к крестному. «От Алекса есть новости?» «От Алекса?» пряча глаза, делает небольшой глоток спиртного. Он выписался. «Как выписался? Уже?» «Ему же рано!» Чувствуя, как сводит живот, вытягиваюсь в струну. Он на родину к себе поехал. На реабилитацию в санаторий. Стыдно признаться, я даже не знаю, откуда он родом. Никогда не интересовалась. «Это далеко?» «Не близко. Три тысячи километров отсюда». «Почему туда? Разве там лучше санаторий?» Дмитрич пожимает плечами, в глаза смотреть избегает. Я растерянно хлопаю ресницами. Что, черт возьми, происходит? Мне казалось, вопрос его реабилитации уже решен. На прошлой неделе я связалась с лучшей клиникой для восстановления после таких травм. Думала, сразу после выписки он отправится долечиваться туда. — Я не знаю, Ирма. Он ничего не говорит. Попросил время на восстановление. — И обо мне не спрашиваю, Еле слышно договариваю я. Не спрашивал. Внезапно становится нечем дышать. Лицо горит, в груди растекается кислота. Больно. С трудом сглотнув, я поднимаюсь на ноги. Ирма. Спокойной ночи. Целую и тороплюсь поскорее оказаться в своей комнате, наедине со своей болью.